Глава 30. Гильза. В фонде на Покровке, куда Катя и Женя привезли игрушки и вещи, в самом разгаре музыкальный праздник для воспитанников детских домов. Клоуны, артисты в ярких костюмах, музыканты в образе волшебников и фей, играющие на скрипках и флейтах, сказки, сказки и веселые конкурсы. Катя отметила, что Женю сотрудники фонда хорошо знают, рады и приезду, и подаркам. Их усадили на первый ряд, и они хлопали вместе с детьми-клоуном, выступавшим с кошками и веселыми жонглерами. Все закончилось к шести вечера а после Женя уговорила ее ехать ужинать. Сидели до половины девятого, на этот раз уже не в Мэриоте, а в битком набитом итальянском баре рядом с домом журналистов, где подавали лучшие в Москве великие итальянские первые блюда. Бар предложила Кате. Он славился также и винотекой, и Женя с удовольствием пила красное вино под «Лингвини». Катя же облюла трезвость, помня, что она за рулем и что ей еще везти подругу назад в прибрежный. Но в конце вечера Женя вызвала такси по мобильному. «Нет, нет, я сама доберусь до дома. Тебе, Катюш, надо отдохнуть, а то это снова такой конец в нашу деревню и обратно». Усадив Женю в такси, Катя села за руль и не спеша двинулась домой на Фрунзенскую набережную. Она и правда устала. Ночь без сна, этот сумбурный день... «Хотя, конечно, она кое-что узнала. Надо завтра утром все это обсудить с Лилией. Интересно, какие та сделает выводы и что предпримет в рамках расследования?» Около девяти она въехала в темный двор и медленно пересекла его, лавируя между припаркованными машинами, направляясь к гаражу «Ракушки». Старенький, купленный по случаю гараж, располагался в торце дома на небольшой, окруженной кустами утоптанной площадке рядом с другими ракушками. Пятачок избежал застройки, носа гаражей лишь по счастливой случайности. Под ним как раз пролегал узел теплотрассы, и строить там было нельзя. Катя заглушила мотор, вышла из «Мерседеса», ища ключи, чтобы открыть замок гаража, и в этот миг... БАБАХ! Громкий хлопок. В первую секунду Катя даже не поняла, что это. То ли петарда в кустах, окружавших пятачок, бабахнула, то ли лопнула шина. Но она сразу же услышала звон металла в металлическую стенку гаража, почти рядом с ее головой, словно впилась железная оса, и... Катя рухнула на землю. Это был выстрел... Возле заднего колеса что-то звякнуло, силой стукнувшись о гравий. Совсем рядом с гаражом зашуршали кусты. Стрелявший стремился занять более удобную позицию для второго выстрела. Катя как ящерица поползла по земле, пятясь, стараясь укрыться за своей маленькой машиной. Она нажала на кнопку сигнализации на брелке и крошка «Мерседес», взвыл сиреной, мигая фарами, и... Громко, басовито зло вдруг залаяла собака. И мужской голос также громко потребовал. Пацаны хорош петардами баловаться, тут же машины, в гаражах, бензин. Не прекратите, я сейчас в полицию позвоню. Свидетель слышал выстрел, но, как и я, принял его за хлопок петарды. Снова зашуршали кусты, потом все стихло. Катя, вжавшись в грави, замерла. Она чувствовала себя абсолютно беззащитной. Но ничего не происходило, минуты тянулись медленно и долго. И вдруг рев мощного мотора и оглушающая темную набережную музыка, мгновение и все стихло, умчалось вдаль. Катя протянула руку, начала шарить по гравию, нащупала, захватила в горсть вместе с камнями и комьями земли. Кружка Мерседес все еще пикал сигнализацией, моргал фарами, когда она, наконец, поднялась, сначала на четвереньке, выглядывая из-за капота, затем уже в полный рост. В свете мигающих фаром она увидела то, что подняла с земли — маленький продолговатый металлический предмет. Это была стрелянная гильза.